3 С утра Саша с нетерпением ждала, что ей приведут сына. Таков был распорядок дня. Наследный принц с утра посещает мать, выказывает почтение, положенное её сану, и желает здоровья и долголетия. Боже милосердный, ребёнку и двух лет нет. Но Бэя объяснила, что таковы традиции. Хорошо, она примирилась. И теперь опять сидела в статичной позе на этом неудобном сооружении и с нетерпением вглядывалась в то, что происходит за полупрозрачными решетчатыми стеночками — Ей должны были привести малыша. Вот возникло какое-то движение. Саша приготовилась. В дверь просочилась одна из её прислужниц, скользнула к ней мелкой семенящей походкой и доложила. «Государыня, пришёл ваш отец Гулаос Иван и хочет видеть вас». «Отец Луан?» Саша просто застыла, ощущая, как её на уровне инстинктов заливает неприятием. «Госпожа, ты можешь не принять», — прозвучал голос Бэя рядом. «Но лучше узнать, с чем пришёл твой отец». Её личный страж был прав. С трудом подавив досаду, она ровно и безэмоционально произнесла. «Я рада принять его». Прислужница поклонилась и выскользнула, а через минуту в её покое вошёл довольно крепкий пожилой мужчина. Саша узнала его, видела вчера на представлении новых наложниц ко двору. Мужчина вошёл и остановился в центре, окинул её недовольным взглядом. Однако подумала Саша, но промолчала. Не шевельнулась на своём этом «не диванчике», Наконец солнце соизволил склонить голову, она кивнула в ответ. Зазвенели подвески на её высокой диадеме, а мужчина открыл рот, и нет, не для того, чтобы поприветствовать дочь или сказать что-то хорошее. «Ты разочаровала меня!» «Я?» — сухо обронила Саша, чувствуя, как пригорает внутри. «Чем же?» «Вчера император выбрал дочь семьи Ньян». «Как я могла этому помешать? Ей даже самой интересно стало». «Разве не ты ведаешь гаремом?» Тебе подчиняются все горемные евнухи. Шао -бо. как ты могла допустить, чтобы ей дали красные одежды?» «Какого чёрта? Протест просто взвился. Вникать с ходу во всё это. Как будто Луан была виновата в том, что её муж прельстился другой женщиной. Но да, ещё вчера ей показалось, что девушка в красном выделяется, и это сделано неспроста. Думается, тут не обошлось без взятки. Она выпрямилась и сказала, «Я учту». Мужчина смирил её острым взглядом и прошёлся туда-сюда, заложив руки за спину. Наконец проговорил. «Нельзя допустить усиления рода Ньян. Ты должна заставить императора забыть о новой наложнице, иначе корона Феникса на твоей голове не останется. Кроме тебя у меня есть ещё две дочери». Злость подкатила горлу «И на мужа-изменника, пусть он хоть трижды император, она пришла сюда спасти ребёнка». Однако Саша молчала. А тот, видимо, счёл, что всё сказал, резко бросил. «Помни о долге перед семьёй, Луан!» И вышел. Её долго трясло изнутри, потом она спросила личного стража. «О каком долге он говорил?» Бэй ответил словно через силу, видно было, что ему говорить неприятно. «Твоя семья сильно вложилась в то, чтобы ты стала императрицей, госпожа. Теперь они от тебя не отстанут». «Бедная Луан», — подумалась Саше, — «как она вообще в этом кошмаре жила?» Но теперь она императрица Луан, и это её жизнь. Она невольно сглотнула и стала настраиваться на то, что она скоро сможет увидеть маленького наследного принца. Но вместо сына появился супруг-император. Ах да, он ведь вчера сообщил, что намерен утром посетить её. Прямо после ночи, которую он провёл с новой любовницей. Правда, непонятно, с какой целью то ли потому, что хотел как-то загладить свою измену, то ли просто потешить своё эго и потоптаться на гордости и самолюбии жены. Или это предписывал дворцовый этикет. Так сказать, отчитаться о проделанной работе в любом случае неприятно. Саша смотрела на этого бледного мужчину в тяжёлой дорогой одежде и видела в нём своего бывшего мужа, который ей изменял. Холодное безразличие разливалось в душе, однако она встала и приветствовала супруга императора, как велит этикет. «Крепок ли был твой сон, дорогая?» — прохладно осведомился Гуауэй. «Благодарю, государь. Всё хорошо». Она присела в поклоне и знаком показала прислужнице подавать чай. Без помощи б чётко и своевременно указывавшего ей, что нужно делать, чёрта с два она бы так быстро вписалась в роль Луан. А вписаться было необходимо. Если она хочет переиграть тут всех, нельзя вызывать у этого типа с капризным лицом преждевременных подозрений. Император уселся на диванчик, а она с приклеенной улыбкой опустилась на краешек напротив. Гуауэй отпил чай, перевёл взгляд на неё и деловым тоном начал. «Императрица», — Саша приготовилась слушать, а он всего лишь сообщил, что наложнице Джиао нужно выделить удвоенное вознаграждение и дать разрешение выбрать на её усмотрение лучшие ткани и меха для нарядов. «Надеюсь, ты проследишь за этим, дорогая?» «Чтоб ты сдох». Подумала Саша, а вслух сказала, склонив голову. «Конечно, государь». Он отпил ещё глоток проговорил. «Мне приятно, Луан, что вижу на твоём лице радость». А Саша улыбнулась пошире. «Я рада, что могу сделать что-то приятное для моего императора». Сейчас было самое время осуществлять свой план, она немного нервничала, но начала уверенно. «Государь, я бы хотела устроить приём в саду и пригласить на него наложницу Джиао, заслужившую ваше расположение». Но у нас есть ещё несколько юных красавиц, представленных ко двору. Их я бы хотела пригласить тоже. Пусть девушки повеселятся, и, может быть, ваш взор упадёт на какую-нибудь из них». Мужчина хмыкнул и прищурился. «Это хорошая мысль». Клюнул. «Теперь надо было закрепить успех». «Мой муж, я хочу для вас только счастья. Надеюсь, вы посетите мой приём». «Непременно», — проговорил он, отставив чайную чашку и стал подниматься с места. «У меня есть ещё одна просьба, государь». «Говори». «Вот теперь самое главное». «Государь, я волнуюсь о здоровье наследного принца. Его покоя далеко, и я не могу быть уверенной, достаточно ли хорошо они протоплены. Нельзя ли сделать так, чтобы наш сын жил в покоях, смежных с моими? Так я в любой момент смогу убедиться, что с Тайдзи Вэем всё хорошо». Император Гуауэй наморщился, потом выдал. «Я подумаю, как это можно устроить». И ушёл. Вот теперь можно было выдохнуть. Пока что всё задуманное удалось. Дальше видно будет. Многое будет зависеть от того, как пройдёт этот приём в саду. Не успела она додумать, как в помещении опять просочилась прислужница и посеменила к ней. Склонилась низко и прошептала, «Государыня, к вам пожаловала наложница Джиао». Ей показалось, она ослышалась, а прислужница склонилась ниже и добавила, «Наложница Джиао стоит снаружи». И, — хотелось спросить, — за каким чёртом её принесло? Пришла насладиться победой и потоптаться на гордости императрицы? Повернуть кинжал в её сердце? Быть на её месте настоящая Луан, действительно любившая мужа, было бы тяжело. Но она и есть Луан. С той лишь разницей, что император Гуауэй для неё никто, пустое место. Она здесь только из-за ребёнка. И если ради этого придётся проявлять дипломатическую гибкость, она на это пойдёт. «Госпожа, ты можешь не принять её», — прозвучал голос личного стража, стоявшего рядом. «Ну почему же? Ей было интересно, что эта девица запоёт». Саша выпрямилась на своём неудобном диванчике, подобии домашнего трона, и кивнула. «Пусть войдёт». Прислужница поклонилась и вышла, а через минуту раздался мелодичный перезвон золотых цепочек и лёгкий шелест шелков. «В помещение вплыла, иначе не назовёшь, изящная красавица». Плыла и коротко поклонилась, прикрывая кончиками длинных, тонких пальцев губы, расплывающиеся в улыбке. Тихий серебристый смешок. «Почтительно приветствую государнюю императрицу», — проговорила нараспев. Вот только во взгляде подведённых глаз и намёка на почтение одна насмешка. Да, эта девушка была красива. Красивая, яркая и опасная, как ядовитая насекомая, и совершенно точно пришла сюда пометить территорию. Саша изобразила благосклонный кивок, показала Джиао на одно из кресел, повернулась к прислужнице. «Принесите чай». И перевела взгляд на наложницу. А той, похоже, очень хотелось увидеть ревность и покопаться в ране. «Моя государиня, я позволила себе принести сладости. Они великолепны», — пропела Джиао и невероятно изящно изогнулась, подзывая знаком свою служанку, стоявшую в дверях. Государь распорядился послать их мне с утра. А вот это было уже оскорбление. Прийти к ней и принести объедки? Звенящая тишина повисла в помещении, прислуга замерла, а наложница продолжала улыбаться, всем своим видом показывая «Ну, что ты мне сделаешь?» Крайняя наглость или глупость? Но глупой эта девица не выглядела, а её поступок был чистейшей провокацией. Злость поднялась горячей волной, однако Саша не изменилась в лице. «Ты очень заботливая и щедра, Джиао», — кивнула она и повернулась к своей придворной даме. «Раздайте девушкам в гареме. Пусть они тоже попробуют сладости отличного повара-императора». «Да, Ваше Величество», — придворная дама тут же поклонилась. Блюда сразу унесли, а она взглянула на Джиао и проговорила, как ни в чём не бывало. «У меня для тебя хорошая новость. Государь очень доволен тобой и выделил для тебя двойное вознаграждение». Наложница наверняка прекрасно об этом знала, но Саша, не спеша отпила и продолжила. «А меня просил дать тебе разрешение выбрать в кладовых лучшие ткани и меха для нарядов. Тебя проводят, и ты сможешь взять всё, что захочешь. На своё усмотрение». «Я благодарю государыню», — процедила джао склонив голову. «И ещё». Теперь Саша смотрела прямо наложнице в глаза. «Я сегодня устраиваю в саду приём для девушек гарема». Император обещал посетить его. «Я надеюсь, ты на этом приёме будешь красивее всех». Ох, какие злые искры сверкнули в глазах наложницы. «Продолжай дальше радовать императора», — проговорила Саша и жестом показала, что там может уходить. Девушка поднялась с места, чуть присела, изобразила почтение, которого не испытывала, пропела. «Я откланиваюсь». И уже собралась уйти, но в этот момент как раз привели маленького наследного принца. Джиао замерла на месте и впилась в ребёнка взглядом.